Глава шестая. Новый порядок. Растянувшаяся на несколько лиг колонна пленников брела по пыльной ленте королевского тракта Галтании вторые сутки. И на обочинах дороги с каждым часом прибавлялось окровавленных тел рабов. Погода потеплела, но за все время пути к Зирды ни разу не дали пленникам ни воды, ни еды. И все чаще кто-то из ослабевших людей падал от изнеможения. Привязанный к общей веревке, он вынуждал остальных тащить себя волоком. Скорость движения замедлялась. И к рухнувшему тот час скакали надсмотрщики. Его били кнутом, возвращая в сознание. И если человек не поднимался на ноги, рубили саблями и вышвыривали на обочину. Особенно тяжело приходилось детям, страдающим от голода и жажды более взрослых. Гзирды проявляли к их бедам полнейшее равнодушие, а в наказание за мольбы дать ребенку глоток воды, просящий обычно получал стрелу, пронзавшую его дитя. Посему родители, ужасаясь за жизни детей, всячески пытались не позволить им рыдать и несли их на руках, обессиливая вследствие этого быстрее остальных. И потому рядом с большинством взрослых тел на обочине лежали тела детские. Ибо лорд Рангвелл оказался прав, и чада без родителей не представляли для змейных языков никакой ценности. Одна из таких обессилевших женщин, едва переставляющая ноги от усталости, несла на руках трехлетнего ребенка недалеко от Тиари. Женщина пребывала в полуобморочном состоянии и была близка к падению. Минувшая ночь выдалась по прохладной. Ее ребенок простудился и теперь хрипло-кашлял и часто надрывно громко плакал приводя в бешенство одного из надсмотрщиков. Змеи-языкий надзиратель, вереща от злобы, норовил ударить его кнутом. Но всякий раз матери удавалось закрывать ребенка собой, и от частых ударов она теряла силы все более. Вот и сейчас ее ребенок, закашлившись, плаксиво закричал, и до Тиари донеслась злобная брань, звучащая на языке Радхаш. Девушка оглянулась и увидела надсмотрщика, скачущего к ним размахивающего кнутом с перекошенным от бешенства лицом но женщина уже не слышала детского плача она неровными движениями переставляла ноги направляемые связываемой руки веревкой и не выпускала из них ребенка лишь силою материнского инстинкта теаре с ужасом поняла что произойдет спустя несколько мгновений надзиратели дарит женщину кнутом та рухнет на земь и уже не сможет подняться И тогда, и ее, и ее ребенка, змеиные языки изрубят саблями, не в силах вытерпеть такое, девушка не выдержала и зашептала заклинание тонуса. «Немедленно прекратите!» — тихо прошипел лорд Рангвелл. «Вы выдадите всех нас!» Находящаяся на грани потери сознания женщина встрепенулась, обретая силы, и спешно прижала ребенка к себе, заглушая его плач. Она принялась в бою котиво, и крик прекратился. Прискакавший надсмотрщик прошипел что-то злобное, подрагивая раздвоенным языком, ударил ее кнутом и умчался дальше. Женщина, не переставая успокаивать дитя, оглянулась назад, озираясь в поисках источника неожиданного спасения, и теаре толстухи пришлось отвернуться к мужу. «Ей и ребенку грозила смерть», — почти беззвучно произнесла она. Эта женщина бежала вместе с нами из пограничного форта. Я не могла бросить ее на произвол судьбы. Все обошлось, не злитесь. Правильно ли я вас понял, миледи? Прошептал в ответ чародей. Сия женщина, суть одна из тех, кто выдала к зирдам леди Беатриси. Так ли сильно вы уверены, что все обошлось? Она пыталась сохранить жизнь своему дитя. Начала было Тиаре, но вспомнила, что разговаривает с боевым магом и прекратила спор. Никто ничего не понял, все обошлось. Они понурили головы и побрели дальше, не рискуя напрасной беседой навлечь на себя ярость надсмотрщиков. Их рискованное предприятие было намечено на полночь, и сейчас ни в коем случае нельзя привлекать к себе внимание. Надзиратели так частенько поглядывают на оправившегося от длительной потери сознания актера с подозрением. А не упадет ли вновь? Минувшей ночью, когда пленникам позволили лечь спать на обочине дороги, прямо среди обглоданных стервятниками трупов, теаре, укрывшись капюшоном, обновило мороки, дабы те не выдохлись посреди дня. Исполнить это оказалось нелегко, ибо кзирды, подозревая возможность заговора среди пленников, долго ходили мимо с факелами в руках и следили за тем, чтобы никто не смел ни с кем говорить. Пока она украдкой шептала магические формулировки, лорд Рангвал уснул, а утром, когда их погнали, далее сообщил, что более-менее в состоянии вести бой. Если бы не длительное отсутствие питьевой воды, его потенциал был бы восстановлен полностью. Сейчас же он не полон, но для тайных действий вполне сгодится, посему они решили совершить побег ближайшей ночью. Под покровом темноты ускользнуть будет легче. План боевого мага был дерзок изрядно, но пылающая, сжигающая ее изнутри ненавистью к песочникам Тиари была согласна на все. Лорд Рангвелл предлагал воспользоваться ее знающим сравнением искусством плетения морока и превратиться в сгзиртских надсмотрщиков прямо посреди спящего скопления пленников. Этой ночью конвоиры и надсмотрщики быстро замерзли бродить с факелами среди рабов и вскоре сгрудились вокруг костров большая часть их уснула разморенное теплом спустя несколько часов дежурства и вряд ли следующей ночью все будет иначе если морок превратится на зиратели и конвоиров пару десятков рабов они смогут ушить моменты попытаться просто встать и не торопясь отойти в сторону собраться там в гзирский отряд и не мешкая уйти прочь от дороги далее их судьбы окажутся в руках арддиссы прекраснейшей Но при определенном везении и осторожности есть шанс уйти от последующей погони, ибо таковая случится только утром. Если задуманное удастся, то вступать в бой не придется, и, возможно, даже со временем им удастся собрать отряд и отыскать способ вырваться из галтаний. Посему они принялись при каждой возможности перешептываться с брядущими рядом пленниками, сообщая им о готовящемся ночью побеге. Все, кто желает рискнуть жизнью в попытке обрести свободу, должны ночью, когда объявят ночлег, делать вид, что спят, и при этом лежать на спине, согнув в коленях ноги. Как только они увидят, что стали похожи на кзирского воина, им надлежит встать и отойти к дороге к кзирским надзирателям, коих они там увидят. Сообщився ее ближайшим пленникам, маги постарались более не разговаривать, дабы не настораживать надсмотрщиков и предоставили остальным распространять среди рабов предложение бежать. Подобное решение ограждало их от подозрений, но несло в себе неопределенность. Было совершенно непонятно, сколько людей откликнется на призыв. Как далеко по колонне пленников распространится весть? Если ночью с согнутыми коленями лягут спать сотни человек, Теаре не хватит времени наложить морок на каждого. Она украдкой поделилась своими сомнениями с лордом Рангвалом на что он посоветовал разбираться с этим непосредственно в назначенное время. «Если желающих окажется много, мы прорвемся с боем», – прошептал он. «Сразим конвоиров и завладеем их скакунами. Уйдем вглубь страны, там разберемся. Галтание холмиста, издали нас не заметить. Если доберемся до ближайшего леса, у нас будет время обдумать дальнейшие действия». На этом всякие обсуждения были прекращены. И Тиари молча обрела по пыльной дороге, пытаясь не обращать внимания на жажду. Ребенок, на руках спасенной ею женщины, тоже хотел пить и ныкал, требуя от матери воды. Та испуганно убеждала его не плакать, обещая, что он скоро сможет утолить жажду, и озиралась все чаще, бросая взгляды на Тиари и окружающих ее людей. Молодая волшебница старалась натужно обрести понурив голову, дабы выглядеть усталой, подобно окружающим. Но каждый раз вздрагивало, когда проносившийся мимо надсмотрщик награждал женщину ударом кнута за детское хныканье. Уныло текли часы, и лишь несколько наладившаяся погода частично облегчала путь, не терзая людей излишним холодом. В полдень отзиратели позволили пленникам совершить первый за день привал. Колонни велели остановиться, сойти с дороги и усесться недалеко от обочины. Рабам было позволено лечь на назим. И многие погрузились в сон, утомленные голодом и жаждой. Охрана расположилась вдоль колонны, запирая ее между собой и дорогой. И змеи языки и воины принялись развязывать свои сидельные сумки, извлекая оттуда еду. Пока конвойный тумен грелся у костров и принимал пищу, Теаре зябко куталось в изрядно загрязнившийся плащ. Из подваль рассматривала окрестности. Вдоль дороги, теряясь вдали, подрагивала на ветру пламенем череда костров конвоины и тумены жгли их ночами, дабы согреваться, но и днем, едва та или иная колонна рабов сходила на обочину ради привала, их охранники немедленно разводили пламя. Теплолюбивым песочникам одной лишь шерстяной одежды было недостаточно, и конвоиры постоянно отвязывали от общей веревки несколько крепких пленников и гоняли их рубить на дрова ближайшие деревья или кустарник. Увидеть, что творится по ту сторону дороги, не получалось вовсе. По тракту в оба направления непрерывно следовали два потока гзирских туменов, скачущих границы Галтании, и пленников людей, бредущих вглубь страны. Потревоженная десятками тысяч ног, дорожная пыль поднималась на полторы сажени вверх, закрывая обзор, и смотреть имела смысл лишь на землю, простирающиеся за пределами согревающихся подле костров конвоиров. И выглядела сия территория весьма странно. Странность заключалась в том, что виднеющиеся вдали поселения не несли следов разрушений. Было заметно, что во многих домах выбиты стекла, сломаны заборы и вырваны двери, но нигде в воздух не тянулись дымы пожарищ и не лежали груды руин, не было видно и бесконечных верениц пленников, коих надсмотрщики гнали бы из глубины галтаний к королевскому тракту. Более того, среди дворов в ближайшей деревни девушка разглядела конные патрули кзирдов, проезжающие мимо небольших групп человеческих крестьян, спешащих куда-то с орудиями для обработки земли в руках. Люди испуганно шарахались в стороны и жались друг другу, уступая дорогу песочникам. Кто-то из змеиных языков на скаку отвешивал им удар кнутом. Но кзирдские войны не спешили нападать на людей, следуя своей дорогой змеиные языки не стали жечь галтанию тихо произнесла теоре замечая что взгляд лорда рангола направлен в ту же сторону местных крестьян даже не захватили в плен вместо этого они работают в поле под надзором песочников шепотом ответил боевой маг полагаю им вменена в обязанность добывать пищу для нужд военной компании возможно воины гзирдов добывают себе пропитание самостоятельно грабя человеческие земли но столь огромное количество рабов придется чем то кормить иначе потери среди живого товара будут значительны неужели гномы способны закупить столько людей здесь же сотни тысяч пленников мне неведомы потребности гномских шахт рабочей силе с ненавистью шепоти изрек зеленый чародей но хорошо известно что жажда человеческой крови и плоти детьми некраса не знает границ Слухи о появлении некромантов в Ридонии, мерги и не возникали впустую. «Гзирды желают отдать всех нас некромосам!» — ужаснулась девушка. «Для чего еще хану Келымпаху захватывать столь великое количество пленников?» — тихо произнес лорд рангол «Рабам в пустыне долго не прожить. Радхаш убьет большинство из них еще до наступления весны». И в рабочих руках великому хану нужды нет. Его подданные плодятся подобно саранче, их много больше, нежели людей. И они более неприхотливы к воде и пище. Тем более, что еды в песках подчас не хватает самим песочникам. Прежде чем разрушить лагерян до основания, гзирды полностью разграбили ее. Теария болезненно закрыла глаза. Вспоминая залитые кровью улицы, объятого пожарами города, Еду они хватали в первую очередь, не брезговали даже подпорченными продуктами. «Награбленное продовольствие тут не поможет», — возразил зеленый чародей. «Все или почти все оно уйдет на пропитание армии, сколько бы его ни было, провиант иссякнет рано или поздно, и отобрать новый будет уже не у кого, но змеиные языки, несмотря на это, с жадностью обращают рабство всех, кого только могут найти». «Стало быть, Келымпах точно знает, что сможет продать весь живой товар». «Местных жителей не привязали к веревке работорговца, потому что они должны добывать продовольствие». Теарий заметила, как из деревни выезжают несколько телег, груженных мешками и корзинами. На козлах сидели галтанийские крестьяне, коих сопровождали два десятка скакунов пустыни с сидящими на них по трое акзирскими воинами. «Но земли галтаний...» Никогда не отличались плодороди. Им самим постоянно приходится закупать продукты у нас. Галтанийская плоскогория не только трудно захватить извне, его столь же нелегко покинуть, — ответствовал боевой маг. Четыре перевала, загражденные мощенными крепостными стенами, и два порта, вырубленные на уровне моря прямо посреди высоких скал. Иных путей из этого королевства не существует. Полагаю, килымпаха не интересует местное плодородие. Он превратил Галтанию в тюрьму для живого товара. Здесь его легче сохранить и стеречь до появления покупателей. Почему же тогда надсмотрщики не кормят пленников? Девушка бросила взгляд на жующих зирдов и поняла, что не ела более суток. Сосредоточенный на выживании, организм не требовал еды, но постоянно хотелось пить. Рабы ослабнут без еды и могут погибнуть. Особенно дети. «Думаю, кормить живой товар попросту не настало время», предположил лорд Ранглал. «А дети работорговцам не интересны В них толком нет ни сил, ни крови. Гномы покупают их неохотно и за очень малые деньги. Берут ли детей некромосы, и вовсе неизвестно. Гзирды не перебили детей лишь потому, что это весьма эффективная узда для родителей». Страх увидеть своего ребенка зарубленным и скормленным к лошадям заставляет их быть более послушными и смиренными. — Встать! — из головы колонны пришел иск змея-языкового надзирателя. — Поднимайтесь, мерзкие человеческие испорожнения! Да пожрет вас гремучая проматерь! Выходить на дорогу, пошевеливайтесь, крысы-переростки! Вдоль торопливо поднимающихся людей скакали надсмотрщики. Раздавая всем подряд удары кнутами Тумен конвоиров, на ходу дожевывая пищу Привязывал к седлам сумы и поднимал лошадей Пленников вывели на дорогу И хождение в клубах пыли продолжилось На этот раз надзиратели гнали рабов быстрее Не позволяя замедлить шаг даже на миг «Шевелите ногами, крысы! Они у вас длинные!» Недалеко от тяре верещал надсмотрщик Щелкая кнутом по человеческим спинам. «Чем дольше вы будете плестись, тем позже получите пищу. Вас будут кормить только в лагере для рабов. И не накоготь раньше. Кто не дойдет, не поест». Он визгливо засмеялся, и напуганный его голосом плаксивый ребенок вновь залился истеричным плачем. Его мать, сжимаясь в комок от ужаса, пыталась прижать его голову к груди дабы плач не был столь пронзительным, но сотворить подобное связанными руками получалось плохо, и ребенок закричал еще сильнее. «Заткни его, поганый рот! От его крысиного визга у меня болят уши!» Завизжал змея надзиратель и принялся осыпать истерично плачущего ребенка ударами кнута. «Или я отрежу ему голову, а тушку выдержу на солнце и скормлю своему скакуну!» Женщина пыталась заслонить ребенка от кнута с вздрагивая от ударов. Но Гзирд оказался весьма умел в обращении с тем оружием. Он безжалостно жалил ее в самые чувствительные места, заставляя вскрикивать и выгибаться от жгучей боли. В этот миг ноги и спина ребенка оказывались беззащитны, и жало кнута метко впивалось в маленькое тельце. «Не убивайте мое дитя, великий хан!» Истерично закричала женщина. «Умоляю!» «Сейчас я задушу кнутом твоего выродка!» Взъярился Акзирт, замахиваясь для очередного удара. «И его крысиный виск перестанет терзать мои уши!» «Не убивайте его!» Обезумила женщина. «Я сделаю все, что пожелаете, только не убивайте!» «А тебе нет никакой пользы, длинная песчаная крыса!» Надзиратель с ненавистью нанес удар. «Можешь подохнуть вместе со своим крысенышем! Ты стоишь меньше, чем я потрачу на целебные припарки колдуньи, когда буду лечить уши!» Кнут неуловимым глазу движением свистнул, заставляя женщину выгнуться дугой. И в следующее мгновение ловко обвился вокруг детской шеи. Крик ребенка перешел в надрывный хрип, и Тиарисоматова, не замечая, вздохнула дабы изречь формулу магической стрелы. Но в этот миг женщина изогнулась, ухитряясь схватиться руками за потянувшийся к горлу ребенка ремень кнута. «Пощадите!» Ее крик более напоминал безумный вопль. «Я выдам вам заговорщиков! Они хотят устроить побег этой ночью! С ними чародей! Я укажу на них, только не убивайте ребенка!» «Что?» Узкие глаза к расширились. «Говори немедленно! Получишь воды для крысенка!» «Это она!» Женщина развернулась и ткнула связанными руками в сторону теари «Та толстуха! Она волшебница! Она творила заклятие! Я видела! Они с мужем главные заговорщики!» Гзирт сориентировался мгновенно. Он понял, что дотянуться до указанной цели саблей не выйдет. и Его рука, миг назад сжимавшая кнут, уже выхватила из седельной сумки лук. Отовсюду к нему на помощь на всем скаку мчались конвоиры, обнажая оружие. Тиари опешила, не ожидая от женщины подобного коварства, и надзиратель торопливым рывком натянул тетиву. В следующее мгновение тетива лопнула, и девушка почувствовала сильный ожог, впивающийся в запястье. Она вскрикнула от боли и поняла, что канат работорговца вспыхнул по всей своей длине вместе с сходящими от него веревками. В один удар сердца путы превратились в прах, освобождая пленников. Лорд рангвал выплюнул скороговорку магической формулы, и в ряды замахивающихся саблями конвоиров ударил боевой пульсар. Гулкий взрыв полыхнул огнем, разметав по сторонам изодранные части кзирдов и их коней, брызжущие фонтанами крови, и мощный выброс энергии сорвал столстухи и актера морок. «В бой!» Громко вскричал лорд Рангуал, воздевая руки. «К оружию! Прорывайтесь к свободе!» Он зашептал следующее заклинание, и в песочников ударил огненный веер, выкашивая среди них изрядную просеку. Пленники, увидев подле себя чародея, в расшитой под узор лесной природы зеленой мантии боевого мага, бросились кто куда. Некоторые хватали оружия с тел убитых гзирдов и устремлялись на ближайших песочников. Большинство же просто бежали в разные стороны, поняв, что путы более не связывают их. Лорд Рангвелл швырнул в гзирдов несколько боевых пульсаров, уничтожая змеиных языков десятками, и ударил в уцелевших всадников потоком метеоров, срезая их со скагунов. Перепуганные лошади бросились прочь, но несколько из них застыли на месте, скованные оцепенением посреди усеянной трупами земли. «К лошадям!» — боевой маг обернулся к теаре с яростью мечущей в спасающихся бегством гирдов магические стрелы. «Вскоре враги опомнятся и устремятся сюда со всех сторон. Как только мы окажемся верхом, скачите за мной и наводите морок, иначе далеко не уйти!» Он схватил ее за руку и побежал к застывшим лошадям. Несколько человек бросились следом, и ей помогли сесть в седло. Теария оглянулась и увидела сотни песочников, скачущих к ним из головы и окончания колонны. Сидящие по трое змеи-языки и воины спустили тетивы, и в воздух взвелись потоки стрел. Смертоносный дождь ударил беглецов, отскакивая от магического щита, и боевой маг выстоял дымовую завесу. «К деревне!» Сквозь дым раздался его голос, и Теария хлестнула поводьями пустынного скакуна. Полтора десятка всадников устремились за лордом ранголом скачущим через облака сизого дыма точно посреди самого плотного задымления. Потерявшие цель стрелки Гзирдов осыпали стрелами пустое место, и несущий смерть ливень бил в каменистую землю позади беглецов. Спустя минуту несущий теарис Кокун неожиданно вырвался на чистое место, и она погнала его столь быстро, насколько хватало сил у низкорослой пустынной лошадки позади нее из дымовой завесы один за другим появлялись другие беглецы некоторые из них сидели на конях подвое и вторые номера держали наготове экзирские луки, не сводя взглядов с удаляющихся клубов дыма, пока еще конвоиры не видят беглецов их разделяет завеса, но вскоре расстояние увеличится и все изменится Тари скакала за боевым магом вцепившись в поводья и внезапно поймала себя на том что шепчет магические формулы заклинания, накладывая морок на изуродованное ожогами лицо. Она изумилась самой себе. Кругом буйствует смерть. В любой миг они могут погибнуть, а ее более смерти пугает, что лорд Рангвелл увидит случившееся с ней уродство. «Разве сия нормально?» Едва морок полностью лег на нее. Кони достигли деревенской окраины. Тиаря вновь оглянулась. Порывы ветра медленно раздували дымовую завесу, но сизые клубы широко расползались во все стороны, и потому видимость восстанавливалась весьма небыстро. Вдали у дороги, на незанятой дымом территории, беспорядочно метались лишившиеся седоков пустынные лошади. С полсотни экзирдов скакались за ними, стараясь изловить, и из-за их силуэтов было плохо видно, что происходит дальше. Освобожденные от пут пленники разбежались по всей округе и несколько сотен всадников пустыни мчались за ними, на скаку пуская стрелы. Зрение уловило знакомый силуэт, и девушка узнала женщину с плаксивым ребенком на руках. Та стремилась добежать до ближайшего к дороге холма, но сразу четверо конных лучников спустили тетивы, и ее пронзило стрелами. Тиария отвернулась и поняла, что не ощущает жалости. Сие ее неприятно удивило. «Наверное, молодая девушка ее возраста не может быть столь черствой. Наверняка это последствия уродства». «За мной!» — донесся окрик лорда Рангвелла, и боевой маг, не сбавляя скорости, помчался через деревню, на скаку бросая оцепенение в показавшихся впереди гзирский патруль. Десяток гзирских всадников замер, беспомощно вращая глазами, быстро наполняющимся паникой при виде устремившегося к ним потока пылающих частиц. Огненный веер пронзил их насквозь, прожигая тела, и дымящиеся трупы попадали сбросившихся в разные стороны испуганных лошадей. Лорд Рангуал направил скакуна к крупному деревенскому строению, оказавшемуся хлевом для копытней, и скрылся в распахнутых воротах. Тиари помчалась за ним и осадила коня внутри, едва не врезавшись в стену. Она торопливо отъехала в сторону, освобождая дорогу остальным. Ее лошадь, заметив углу копну сена, немедленно принялась есть. Хлев был пуст, видимо, крестьяне выгнали скот на пастбище, и внутри строения удалось уместиться всем, кто пожелал бежать вместе с волшебниками. «Накладывайте мороки, миледи!» Лорд Рангвелл спешился и бросился запирать ворота. «Пока враги не нагрянули сюда, или нас в очередной раз не предали, мы должны покинуть деревню, словно кзирский патруль!» Кто-то из беглецов помог ему затворить воротину, и зеленый чародей зашептал волшебную формулу, вешая на вход сторожевое заклятие. Закончив, он немедленно выставил смертельные ловушки чуть поодаль от ворот. «Садники кзирдов на марше сидят на скакунах потрое трое», — изрек боевой маг, возвращая их к собравшимся подлитеаре беглецам. «Нас слишком мало для этого, и люди тяжелы для лошадей пустыни, посему мы станем изображать патруль и поедем по двое». «Леди Тиари, вам следует наложить мурок на луку седла у тех, кому не хватит попутчика, дабы со стороны казалось, что на каждой лошади восседает пара песочников. Заднего всадника создавайте с луком в руках. Любезный, кто-нибудь из вас говорит на языке пустыни?» «Я, умогущественный милорд», — отозвалась женщина, удерживающая за плечи мальчуга лет двенадцати. В одной руке мальчишка сжимал кзирский лук, в другой несколько стрел видимо, на бегу выхваченных из колчана мертвого песочника, и угрюмо взирал на рассеченное дротиком бедро матери, истекающая кровью. «Я работала в лавке купца. Он вел торговлю с детьми Радхаш». зирдов не могут командовать воинами», — покачал головой лорд Рангвал. «Мне ни разу не доводилось видеть их в отрядах, хотя, по рассказам самих песочников, в сражениях за оазисы и песчаники они участвуют». «Ибо никто не желает потерять возможность пропитания!» Боевой маг вызвал око целителя и вгляделся в рану женщины через волшебное мерцание полупрозрачного зеленого шарика. Он сплел заклинание, останавливая кровотечение, и принялся исцелять рану, тихо шепча лечебные формулы. «Я могу наложить на эту женщину заклятие!» Теарий закончила превращать очередного беглеца в кзиртского воина и прислушалась к магическим потокам, исходящим от боевого мага плетущего целительные чары. Его энергии были слишком жестки, и женщина наморщилась от некоторой боли, которую они ей доставляли. Вибрации ее голосовых связок изменятся, и тембр голоса станет неотличим от воина змеиных языков. Но сие заклятие надо обновлять чаще, нежели сам Морок. «Годится!» — кивнул лорд Рангл. «При встрече со змеиными языками говорить буду я». Для большего правдоподобия я буду всячески понукать ее, ибо ухтаны любят унижать своих воинов. Это придаст нам убедительности. А сейчас обыщите седельные сумки. Там может найтись еда и вода. Он продолжил лечение. Тиаре занялась следующим человеком. Остальные принялись копаться в гзирских сумках. Мешки оказались заполнены всевозможными награбленными вещами, среди которых питья и пищи оказалось совсем немного. Дети Радхаш размерами своими значительно уступают людям, и сие вкупе с жизнью в раскаленных песках делает их весьма неприхотливыми к идее и воде. Прохладный по кзирдским меркам климат человеческих королевств и текущая в родниках и ручьях холодная вода еще более не способствовали возникновению жажды, и языки возили с собою лишь малый запас питья. «Здесь есть немного еды, но воды совсем нет», сообщил один из новоиспеченных кзирдов вытряхивая содержимое очередной походной суммы. — А вода в поилке для скота мутна от грязи. — Я очищу. Тиаря отвлеклась от наложения морока и сплела заклинание. — Наполните для меня флягу, сударь. Будьте любезны. Без воды заклятия даются мне тяжело. Она продолжила наводить морок, и заполнившие хлев к зирды устремились к поилке, запасаясь приобретшей кристальную чистоту водой. Тиаре сунули в руки помятую крестьянскую флягу, и девушка невольно осушила ее почти полностью. После утоления жажды плетение заклинаний пошло весьма споро, и вскоре все, кроме лорда Рангвала, стали песочниками. Тиарина наложила морок на себя, придирчиво осмотрела плоды своих трудов и для большего сходства добавила всем дорожной пыли на плащи. «Милорд, я изображу вас ухтаном». Она подошла к боевому магу, склонившемуся вместе с одним из гзирдов над развязанным заплечным мешком. «Извольте провести минуту неподвижно». В заплечном мешке, наскоро завернутой в шерстяную женскую накидку, лежал годовалый младенец. Его глаза были закрыты, дыхание неровно. Пересохшие губы слиплись и растрескались. «Мне удалось дать ему немного сонного зелья». Мужчина-окзирт смочил тонкую тряпицу и осторожно выжил ее ребенку на губы, пытаясь вынудить спящего проглотить несколько капель. «Я алхимик, при мне было несколько зелий, когда змеиные языки схватили меня. Мы пытались оборонять нашу деревню, почти все погибли. Моя семья пала под градом стрел». Он бережно отер младенцу лицо. «Но я сумел вынести его из огня. Змеиные языки позволили мне нести сына, но отобрали зелье и не давали воды. Без питья и еды он едва жив. Если бы не сон, то... Помогите, могущественный лорд «Я сделаю, что могу, но ему нужен опытный лекарь». Лорд Рангвелл подвел к младенцу Око Целителя. «Мне доводилось излечивать раны, полученные на поле брани. Сие не одно и то же». Он прошептал заклинание, избивающееся дыхание ребенка выровнялось. «Пусть спит, пока возможно. Как только укроемся в более надежном месте, разбудим и накормим, но затем придется его усыпить вновь». Последовало еще одно заклинание. «Укройте его теплее и садитесь в седло. Нам пора покинуть деревню, пока хлев не окружили змеиные языки». Боевой маг поднялся и прислушался к течению магических потоков, испускаемых выставляемыми им сторожевыми заклятиями. Несколько мгновений он стоял неподвижно, после чего устремился к противоположной отворот стене хлева. «За воротами следят», — негромко произнес он. «Скорее всего, песочники не уверены, здесь ли мы». Лорд Рангвал несколькими заклятиями выжег в стене дыру, достаточную для проезда всадника, сидящего на пустынной лошади, и сразу же выставил за хлевом дымовую завесу. Затем он короткой формулой зажег укрепленный на стене масляный фонарь и швырнул его в стену. Фонарь разбился, и горящее масло брызнуло на сухое сено, немедленно поджигая его. — Наводите на меня морок, миледи! У вас это получится несравнимо качественней! Чародей обернулся к Тиаре. «За это время дым расползется по округе, а пламя по хлеву. Судари, скачите прочь отсюда и ожидайте нас посреди завесы. Мы поедем на одном скакуне». Когда кзирский патруль выехал из дымовой завесы на другой окраине деревни, крыша хлева уже занималась огнем, и изготовившийся к бою напротив ворот отряд песочников спешно сворачивал боевые порядки, собираясь обойти вызывающее подозрение строения оказавшиеся в центре пожара. Определят ли змеиные языки, что задымление не явилось следствием пожара? Или нет, было уже не столь важно, и укрытые мороком беглецы устремились прочь, подальше от королевского тракта Галантии. Коротко посовещавшись, все согласились с мнением лорда Рангвелла, следуя их Сентине, второму портовому городу Галантии, дабы там попытать счастье покинуть страну. Чтобы свести риск к минимуму, двигаться решили в стороне от дорог но вскоре оказалось что такой способ еще более опасен в первые же два часа им встретилось не менее дюжины туменов рыскающих среди разбросанных по холмистому плоскогорию поселений каждый раз песочники останавливали маленький отряд и лорд рангвал в облике ухтана объявлял себя гонцом везущим важное сообщение от некоего Итыхана к другому Итыхану. он ссылался на великую секретность и спешку и требовал немедленного освобождения дороги. Ведущие Тумен и удивлялись столь ничтожно малому количеству воинов, выделенных в охрану важного гонца, но не чинили препятствий. Беглецы следовали дальше, но было ясно, что постоянные испытания на прочность гзирской подозрительности приведут к трагедии. Пришлось выехать на ближайшую дорогу и двигаться среди заполняющих ее потоков змеи войск и караванов с награбленным. Этот маневр не принес облегчения. Военачальники песочников перестали обращать внимание на небольшой отряд. Зато обычные воины, едва два подразделения поравнялись друг с другом, постоянно пытались затеять разговор и похвастать награбленной добычей. Похвальба богатством, позволяющая выставить себя выше хотя бы кого-нибудь из окружающих, была в крови у детей пустыни. И крикливое обохвальство извергалось из змеязыких воинов непрерывно в то время как едва ли не каждый воин из числа встречающихся на дороге туменов потрясал награбленным перед своими соратниками, равно как и перед всяким, проходящим мимо туменом. Укрытые мороком беглецы делали вид, что утомлены дорогой и дремлют на ходу, сидя в седлах. Женщине, которую Тиаре зачаровал Акзирским мужчиной, приходилось отвечать на вопли бахвалящихся воинов встречных или попутных туменов за всех. И это не могло продолжаться долго. Отряд, опасаясь погони, старался держать быстрый темп, но развить серьезную скорость не получалось. Дороги были загружены, и чрезмерная спешка неизменно вызовет толкотню и подозрения. Лорд Рангвелл каждую минуту ожидал появления погони, и сидящая за его спиной теаре ощущала все возрастающее напряжение, исходящих от него потоков боевой энергии. Разгадали ли конвоиры их трюк с мороком, или змеиные языки до сих пор обшаривают окрестности в поисках людей? Оставалась загадкой. И до самой темноты отряд не останавливал лошадей, невзирая на терзающие организмы голод и жажду. Вечером петляющая меж холмов дорога втянулась в лес, и боевой маг прошептал теари «Миледи, передайте едущему позади вас человеку, что спустя четверть часа я остановлю коня и прокричу команду на языке пустыни. Едва сие произойдет, все должны развернуть лошадей и въехать в лес». Если никто не замешкается, то мы углубимся в растительность цепью, словно заподозрили неладное и желаем прочесать заросли. Пусть все пребывают в готовности. Девушка обернулась и передала указание управляющему следующей за ней лошадью к Гизрду, дёргана, размахивая при этом руками на манер детей пустыни. Тот принялся перешёптываться с едущим позади, и вскоре сия весть распространилась по отряду. Лорд Рангвал выждал, когда дорога выполнит поворот, Огибая очередной лесной холм, осадил коня и что-то визгливо проорал, очень достоверно размахивая кривой саблей. Отряд заторопился развернуться вправо, образовывая неровную цепь и направил лошадей в лес. Стелющимися по земле пустынным скакунам и меж возвышающихся среди них деревьям не нравилось, и кони шли дерганно, нервно хватая зубами лезущие им в морды кусты. Скорость движения сразу замедлилась. И Ухтан часто оглядывался, сверяясь с реакцией проходящих мимо туменов. Однако никто из змеязыких военачальников не пожелал присоединиться к разведке, и вскоре укрытый мороком отряд изрядно углубился в чащу. Галтанийский лес был столь же холмист, как и все плоскогорье, и пустынные лошади начали утомляться от частых подъемов в гору. После очередного спуска лорд Рангл объявил привал и велел разбить лагерь между холмов. Лошадей привязали к деревьям. Боевой маг назначил часовых и поспешил заняться спящим младенцем, которому вновь становилось хуже. Несколько человек изъявили желание попытаться добыть пищу, взяли луки и исчезли среди деревьев. Тиари, прислушавшись к течению переливающихся сквозь лес магических потоков, определила местонахождение ближайшего родника и поспешила за водой. Пять эракзирдов, собрав все имеющиеся фляги, отправились ее сопровождать. К роднику шли как можно осторожней, стараясь не издавать шума, ибо у источника воды мог оказаться и опасный дикий зверь, и враг, и охотничья западня. Предосторожности не пропали даром. Выбравшись к небольшой полянке, на которой брал начало маленький ручей, девушка увидела троих крестьян с заплечными корзинами и дубинами в руках наполняющих деревянные фляги. В первый миг Тиаре пожелала снять морок и поговорить с ними, но в следующее мгновение в памяти всплыло недавнее предательство, и слова заклинания застряли у нее в горле. Внезапно ей пришла на ум нелишенная здравого смысла идея, и Тиаре подала своим спутникам знак молчать. Она жестами велела своим спутникам повторять за ней, выхватила саблю и выскочила из кустов на поляну. «Стоять!» — визгливо воскликнула она, подражая шепелявому акценту детей пустыни. «Не двигаться! Бросить оружие на землю! Сдавайтесь, человеческие крысы, иначе мы вас изрубим!» «О, светлейший Ухтан, не убивай!» — запричитал один из крестьян, поспешно бросая дубину. и Его спутники, выпустив из рук оружие, прижались друг к другу от страха. «Мы не мятежники! Мы подданные герцога Косты!» Мы собираем продовольствие для войск и пленников величайшего из великих ханов, которых только знала великая Радхаш, всесветлейшего Килымпаха. У нас есть разрешение у лус-хана на собирательство в этом лесу». Он торопливо полез в складки одежды, застал оттуда деревянную табличку, покрытую кружочками-квадратиками, в которых Тиарий узнал Агдирские письмена. Крестьянин трясущийся рукой протянул табличку ей. Игзирт выхватил ее, для острастки замахиваясь на человека Эфесом сабли. Тот отскочил и сжался, ожидая болезненного удара. Теаре-песочник скользнула мимолетным взглядом по написанному и заявила. «Я не умею читать! Вы пойдете с нами к Ухтану! Он прочтет надпись, если ему не помешают сумерки! Если вы обманули меня, я предам вас жестокой смерти! Вы умрете в жутких муках!» Она, потрясая саблей, велела крестьянам идти в лес. Но тут на поляну выпрыгнул ухтан с несколькими экзиртскими лучниками, держащими луки наготове. Он подбежал к Тиаре, что-то гневно тараторя на языке пустыни, и тихо спросил. «Что происходит, миледи? Мы услышали ваш крик. Откуда эти крестьяне?» «Я обнаружила их тут у ручья», — зашептала девушка, отбивая судорожные поклоны. «Хотела расспросить, но они дали мне вот это». Она протянула ему табличку. Ухтан отобрал у своего подчиненного деревяшку, награждая его несильным пинком, и вчитался в текст, недовольно кривясь от недостатка освещения в укрывших лес сумерках. «Кто такой герцог Коста?» Визгливо вскричал он, подбегая к крестьяна. «Я не знаю такого! Вздумали меня обмануть? Отвечай немедленно, не то я зажарю тебя и скормлю лошадям!» Не гневайтесь, о Светлейший. Крестьянин полуживой от ужаса упал к зирду в ноги. Герцог Коста, властелин на той части Галтании, сия честь дарована ему самим Пресветлейшим ханом Взяным Пахом, сыном величайшего из величайших. Это право дано герцогу Коста за великий подвиг. Он давний друг кзирдов и открыл перед армиями Зян-Импаха ворота на Кривом Перевале. Благодаря ему наша страна не сгорела в огне войны, и все мы бесконечно благодарны герцогу, и беспрестанно восхваляем мудрость, щедрость и великодушие Пресветлейшего Зян-Импаха, и неустанно молимся за здоровье отца его, Всесветлейшего из Всесветлейших, Величайшего из Величайших». «Я знаю об этом подвиге», — визгливо оборвал крестьянина Ухтан. «Назабыл имя человека. Теперь я вспомнил. На, забирай!» Он бросил крестьянину табличку. «И храни ее весьма тщательно, ибо слова у Усхана закон. Я конфискую содержимое ваших корзин для нужд войска величайшего из величайших. Можете убираться прочь, но прежде вы расскажете мне о мятежниках. Мой тумен разыскивает их и сразу же умертвит, едва заметив». «Говори, что тебе известно, иначе умрешь!» «О, светлейший!» Крестьянин подобострастно подхватил табличку. «В нашей округе нет мятежников. Здесь только кзиртские отряды и лагеря для рабов. Носить оружие и ездить верхом дозволено только соратникам герцога Косты. Но они живут в городе. Это тридцать миль отсюда!» «Ты желаешь обмануть меня, человеческая крыса!» — вскричал Ухтан бросаясь к крестьянину с занесенной для удара саблей. «Всем известно, что в каждом человеческом лесу есть мятежники!» «Не гневайтесь, светлейший ухтан!» Кто-то из крестьян вступился за своего сотоварища, в ужасе закрывшего голову руками. «Смилуйтесь над ними! Мы говорим правду! В этих лесах никого нет! Тумены, подобные твоему, обыскивают их каждый день!» и убивают всякого, у кого нет разрешения покидать поселение. Все граждане Галтании соблюдают приказ короля Эмманора не выходить за околицу деревень и крепостные стены городов. Клянусь Мирадисом искусным, мятежники покинули наши земли и собрались в Сентине, других преступников нет». «Разве короля Галтании зовут Эмманор?» — усомнился Ухтан. «В пустыне я слышал другое имя». «Юного короля Верланга убили подлые мятежники, вступившие в заговор с некромантом, но верховный маг Эмонор в жестокой битве сразился на некраса, после чего внял мольбам народа и милостиво согласился взойти на престол. Мы говорим правду, о светлейший!» Крестьянин приложил руку к сердцу. «Это произошло пять дней назад. Новый король заключил мир с пресветлейшим ханамзяным пахом, отдал галантию под его протекторат» и тем самым спас всех нас от бессмысленного кровопролития. Он разгромил мятежников, и остатки их армии бежали в Сантину. Но войско Пресветлейшего Зян-Импаха вскоре уничтожит их. Мы все ожидаем этого с надеждой и нетерпением, и с радостью собираем продукты для гзирских солдат, наших защитников. Слава Всесветлейшему Величайшему Хану Кел-Импаху! Да будут дни его бесконечны. Теперь не все ясно. — взвизгнул Ухтан. — Но мы не прекратим поиски мятежников. Людям нельзя доверять. Недаром пресветлейший хан Зянемпах повелел прочесывать эти леса каждый день. Если ты солгал, то поплатишься. А теперь пошли вон, прочь отсюда. Крестьяне подхватили дубины и бегом скрылись в зарослях. Ухтан выждал несколько минут для надежности, после чего кзирды подобрали корзины и вернулись к месту ночевки. Пока соратники приготавливали на небольшом костерке нехитрую пищу, лорд Рангоу уселся под литеари и негромко произнес. "Рассказ крестьянина на высшей степени странен и в то же время объясняет многое". Волшебник пошевелил пальцами, слегка увеличивая высоту пламени. Верховный маг Галантия Манор заключил союз с Зирдами, стало быть, арка изобличившая Мораки, суть его творения. Новый король не желает, чтобы мятежники покидали королевство, и при этом не стал оспаривать герцогство подлого изменника Косты, без предательства которого змеиные языки не смогли бы захватить галтанию еще очень длительное время. Помимо этого, мне предоставляется сомнительным победой синего мага над некромантом, обладающим непостижимо огромным могуществом высших энергий. Все это в совокупности наводит меня на мысли о том, что представленная крестьянам версия развития событий пятидневной давности в действительности не отражает истины. Я полагаю, что единственным решением в нашем положении было бы продолжить путь к Сантинеи и предпринять попытку соединиться с так называемыми мятежниками. Там мы узнаем истину. Тем более, что через сухопутные ворота нам не покинуть Галтанию. Но Сантина наверняка окружена бесчисленным войском гзирдов, предположила Тиари. Как мы сумеем пройти через их ряды? Второе плетение огненного смерча убьет вас на месте. Если быть точным, то мозг разрушится еще раньше. Уже при попытке сего плетения, уточнил боевый маг. Еще одного подобного испытания он не выдержит. Но вы правы, миледи, город будет окружен, если не пойдет к тому времени. Посему нам предстоит отыскать иной способ. К сантине они вышли спустя два дня к вечеру. Сначала двигались через лес до самой его окраины. После продолжили путь по дороге. Ехать среди тысяч змеиных языков стало несложно. Чем ближе было место битвы, тем менее разговорчивыми становились песочники. Теперь спешащий прямо на пиршество смерти отряд задевать никто не пытался. Дети пустыни были мрачные и молчаливы. И Тиарис вспомнила рассказы наставников. Войны кзирдов не отличались храбростью. Ярость и жажда убийств и переходящая границы безумия пренебрежения к смерти им придавала зелье Хватфуд. Без него Песочников мог с легкостью обратить в бегство человеческий отряд, уступавший их численности вдвое. зелье сие варили кзирдские колдуни из какого-то растения пустыни. Особо дорогостоящим оно, кажется, не являлось. Но запастись сей эликсир многомиллионное войско было явно непросто. Посему неудивительно, что на марше змеи-языки и солдаты не испытывали восторга, приближаясь к местам предстоящих кровопролитных сражений. и Интересно, где ухтаны хранят столько зелья? Никаких бочек тумены с собой не везут, даже воду каждый запасает в свою флягу. Пылающую сантину в сгущающихся сумерках было видно издалека. Город пожирали пожары, и высокий шпиль астрологической башни какого-то дворца обрушился прямо на глазах у Тиари. Однако вражеские тумены не спешили покидать Сантину. Наоборот, военачальники Гзирдов продолжали стягивать войска, и все подступы к городу были окружены многотысячной армадой. У окраины бесконечного моря костров, составляющих лагеря осаждающих лорд Рангол осадил коня возле очередного тумена только что сошедшего с марша. Песочники укладывали лошадей и разводили костры, и ухтаны ходили между них, пинками и криками, заставляя узкоглазых воинов устраиваться плотнее друг к другу, дабы хватило места все пребывающим туменам. «Расположимся рядом с ними», — тихо произнес боевой маг. «Они видели нас с дороги и не станут испытывать подозрений. Дождемся ночи и поедем к городу напрямик» прямо через центр уражеского войска, сомневаясь, что кто-либо из песочников ожидает от людей подобных действий. Но едва отряд спешился, неожиданно для всех раздался болезненный плач младенца, заставляя ближайших зирдов бросить свою возню и оглянуться. Алхимик, отец ребенка, в ужасе схватился за лямки висящего на спине заплечного мешка. Но было уже поздно. Змеиные языки вскакивали на ноги, обнажая сабли и бежали на детский крик, озираясь. Со стороны лагеря зазвучали визгливые вопли ухтанов, объявляющих тревогу, и скрижетали извлекаемые из ножен клинки. «По коням!» — рявкнул лорд Рангвал. «К городу во весь опор!» Отряд скачал с седла и пустил лошадей с места в карьер. Тиарий, удерживаясь за талию боевого мага, торопливо шептала заклинание, стараясь дотянуться до плачущего младенца, дабы успокоить дитя. Но в бешеной скачке ребенка сильно трясло, и он испытывал сильный испуг. Лорд Рангвал мчался через лагерь неприятеля на пролом, нашептывая на скакуна заклятие бесстрашия и нечувствительности к боли. конские лапы сшибали костры и топтали спящих песочников. Позади вспыхивала ругань, переходящая в угрожающие крики. И спустя минуту за ними уже мчалась погоня. В сумеречном воздухе засвистели стрелы поражая больше своих, нежели чужих, и скачущий последним человек вместе с лошадью рухнул на наземь. Утыканные стрелами кони-всадник кубарем прокатились по земле, сшибая с ног вскакивающих с растеленных плащей гзирдов зирдов, и спустя мгновение сзади донесся многоголосный истеричный вопль. — Песочники распознали морок! — воскликнул боевой маг. «Не — Не оставать дыму! Он быстрой скороговоркой произнес заклинание — выбрасывая вперед руку, и на их пути в разные стороны брызнули буруны дымовой завесы, превращая вечерний сумрак в непроглядную муть. «Миледи!» — услышала теория его голос. «Помогите нашим соратникам не потерять нас!» Девушка лихорадочно завертелась, пытаясь найти хоть что-нибудь подходящее, выхватила из кармашка зеркальце и заставила светиться треснувшее стекло. Она заложила руку за спину, дабы неяркое сияние было видно скачущим позади, и постаралась повесить на невидимого в дыму алхимика магический щит. Всюду свистели стрелы, раздавались крики песочников. Конь каждый миг сшибал с ног кого-то из детей пустыни. Лорд Рангуалл зажег в ладони боевой пульсар и швырнул его куда-то далеко в сторону, дабы отвлечь внимание и поднять еще большую неразбериху. И Тиари поняла что зеленый чародея уже не выглядит ухтаном. Мощный выброс энергии сорвал с него морок, и девушка заторопилась навести его вновь. Хотя бы как-нибудь, лишь бы змеиные языки не увидели выезжающего из дыма человека. Она успела укрыть боевого мага за один удар сердца до выхода из завесы. Их лошадь вырвалась из клубов дыма прямо на полсотни кзирдов, выстроившихся в несколько рядов. Змеи-языки и воины ощетинились дротиками на манер копий, но не ожидали увидеть вместо врага соплеменников и бросились в разные стороны. Лорд рангвал выстоял вторую дымовую завесу, произнося заклинание с поразительной скоростью, и беглецы вновь исчезли в дыму. Боевой маг принялся распространять клубящиеся потоки дыма один за другим, составляя из них непрерывный тоннель, ведущий сквозь Гзирский лагерь. И вскоре вражеские метательные снаряды посыпались со всех сторон, даже спереди. Военачальники песочников, определив присутствие посреди собственного тыла человеческих магов, не стали задумываться о жертвах среди своих подчиненных. Потоки стрел били в тоннели с дыма наугад, обрушиваясь на каждое вновь вспыхивающее дымное озеро, и множество находящихся поблизости к зирдам падали на зим, пораженные залпами соплеменников. Магический щит Теари лопался каждые четверть минуты и поредевший отряд был еще жив исключительно благодаря заклятиям лорда рангола «Дальше пойдем пешими!» Боевой маг неожиданно осадил коня на полном скаку, отчего тот едва не перевернулся на спину. «Миледи, спешивайте скорее! Рука с источником света вверх!» Он спрыгнул с лошади, теряясь в густом дыму, и девушка почувствовала, как спрессованное прессованной оцепенением воздух останавливает остальных, проносящихся мимо, и подняла над головой светящееся зеркальце, быстро понижая его яркость, дабы не быть замеченной снаружи завесы. «Я продлил дымы на лигу вперед!» Зеленый чародей появился перед ней с несколькими экзирдами, и она чуть было не шарахнулась в сторону, не сразу узнавая в дыму собственные творения. «Наводите морок, быстро! Выходим здесь!» Тиари торопливо зашептала магическую формулу, превращая боевого мага в Ухтана и, почувствовавшие отсутствие седаков лошади, рванулись прочь испугающего дыма. Лорд Ранглал увлек за собой уцелевших, устремляясь к краю завесы. А позади них, сквозь дымное марево, уже мчались преследователи. Ухтан, прикрывая щитом, что-то на языке пустыни. Дабы мечущиеся снаружи облака к зирды не принялись стрелять неизвестных, и десяток выживших беглецов вывалились из дыма, Мгновенно оказываясь посреди змея языка и толпы, Ухтан немедленно вскричал что-то пронзительное, указывая саблей на тянущийся вперед дымный тоннель, и песочники визжа принялись осыпать завесу стрелами. Вышедший из дыма отряд, не мешкая, принялся уходить подальше от места событий, делая вид, что несколько преданных телохранителей спасают от смертельной опасности своего Ухтана. Пробираться через взбудораженный вечерний лагерь оказалось тем легче чем ближе становился пылающий город. Поначалу лорд Рангвелл что-то отвечал на вопросы попадающихся на пути ухтанов, обмениваясь с ними судорожными поклонами. Потом интерес к их отряду пропал. Отблески близких пожаров, сгустившаяся тьма и огромные размеры лагеря не позволяли увидеть отсюда происходящее в районе завес. Наверняка к этому времени их уже раздуло прохладным галантийским ветром, И теперь тхиханы ломают свои узкоглазые змеи языки и головы в попытках разобраться в положении дел. подле разрушенной крепостной стены Сантины бескрайний лагерь сменился боевыми порядками ведущих осаду туменов. Уцелевшие люди пристроились к крупному отряду, втягивающемуся в зияющий в стене пролом весьма крупных размеров, пробитый стоящим здесь же десятком осадных орудий. Отсюда уже были слышны звуки взрывов, доносящихся со стороны центра, и Тиария убедилась, что ребенок-алхимика крепко спит, усыпленный заклятием. Младенец уцелел в исполненной смертельной опасности погони, и она пообещала себе, что не позволит малышу погибнуть. Уткнув голову в отвороты плаща, Тиария из-под вальшептала волшебные формулы, облегчая погруженному в магическое забытье малышу тяжелый сон. Идти через разрушенный город оказалось несложно, Заполнившие его песочники не обращали внимания на воинов не своих туменов повсюду шныряли большие и малые группы змеиных языков грабящие то что не пожрало пламя со стороны городского центра тянулись к выходу вереницы раненых гиррских солдат многие из которых объединившись попарно тащили на себе своих неходящих соратников раненые сверкали пылающими бешенством одуманенным з зеленем глазами и что-то везливо выкрикивали иная попадающихся на пути человеческие трупы кто то из них пытался было обшаривать мертвые тела но с разочарованием прекращал ее занятие понимая что убитых обобрали до его появления навстречу раненым к месту продолжающейся битвы двигались свежие тумены и местами приходилось обходить скопление змеиных языков остановившихся посреди захламленных обломками улиц Ускоглазые воины стояли на месте, ожидая, пока шныряющий среди них ухтан с бурдюками в руках не дадут каждому сделать глоток заветного зелья. Гибнущее в огне Сантина мало чем отличалось от умирающей в пожарах Лагрианы, через которую, укрытая мороком тиари пробиралась несколько дней назад. Укрытый мороком десяток людей продвинулся вглубь Сантины на две мили, как вдруг вокруг ощутимо похолодало. Чем ближе к центру пробирался отряд Тем холоднее становился воздух, быстро превращаясь в зимний мороз. Небо оказалось затянуто черными тучами, испускающими снежный песок. И потоки ледяного ветра швыряли белую пыль и узкие щели к глаз. А крест уж не было призовых команд. Лишь одурманенные зельем тумены со слепой яростью рвались вперед, зябко кутаясь плащи и сорванную с трупов одежду. Тиарис сплела заклинание, устанавливая вокруг спящего в запрещенном мешке младенца кокон теплоты, и выставила подобный подле каждого из соратников. Лорд Рангвелл воздерживался от плетения чар, опасаясь сорвать морок красного ранга слишком сильными заклятиями, и забота обо всех лежала исключительно на ее плечах. «Я чувствую потоки башни мага!» Зеленый чародей остановился, вглядываясь в снежную кутерьму. «Зима посреди лета, творение ее энергии, там впереди!» Он указал к зирской сабле вдаль. «Стоит башня, и некий лазурный маг держит внутри нее оборону. Наш путь лежит туда!» Словно в подтверждение его слов мутное завьюженное небо прорезала исполинская молния, на краткий миг освещая иглу из светлого камня, вознесшуюся за городом на одинокой скале, обрывающуюся в океанскую пропасть кривое ветвистые разряд соединил острый башенный шпиль с невидимой за городскими застройками мостовой, и грянул взрыв, взметающий в воздух кувыркающиеся камни и гзиртские силуэты. И до Тиари донесся грохот и иступленный визг тысяч змеиных глоток. Там впереди еще шла отчаянная битва. Лорд рангвол устремился туда, и она последовала за ним, торопливо высчитывая магическую задачу. Удержится ли баланс энергии вокруг младенца, если наложить на него поверх окона теплоты магический щит, или заклятия распадутся, поглотив друг друга? Внезапно и снежной пурги им навстречу вывалилось не меньше полусотни гзирдов. Разъяренные песочники, покрытые копотью и брызгами заледеневшей крови, размахивали саблями и визжали от переполняющего их бешенства. В самом центре их толпы несколько змеязыких солдат тащили из раненого человеческого воина в сочащихся кровью пробитых доспехах десятника. Боевой маг остановился, быстро оглядываясь вокруг, и негромко произнес «Мы отобьем пленника Укзирской саранчи. Пускайте стрелы, но не бросайтесь сечу». Он зашептал заклинание, и в его ладони вспыхнул боевой пульсар. Сгусток бурлящего белого пламени полетел в левый фланг отряда песочников, но не взорвался и покатился у них под ногами. Гзирды завизжали и запрыгали, пытаясь отскочить от мгновенно взбесившего их объекта и попасть по нему ударами сабель. Второй боевой пульсар закатился под ноги правому флангу, и лорд Рангвалл коротко взмахнул рукой, подрывая оба заклятия. Два мощных взрыва слились в один. Озаряя яркой вспышкой погрязшее в снежное пруге ночное небо, и на залитой кровью мостовой прибавилось изуродованных дымящихся трупов. Крохотный человеческий отряд спустил тетивы, поражая врагов стрелами с близкого расстояния, и боевой маг создал немного поодаль дымовую завесу. «Враги будут искать нас в дыму!» — воскликнул он, устремляя поток метеоров остановившихся песочников. «Подбирайте раненого и бегите к пожару! Укроемся там!» поток завывающих каменных частиц с огромной скоростью несущихся от рук боевого мага, выкашивал змеиных языков насквозь, пронзая их вместе с непрочными доспехами пустыни, и спустя десяток ударов сердца от гирского отряда осталось лишь несколько песочников, удерживающих пленника. Они бросили из раненого десятника и рванулись прочь, громкими криками призывая подмогу, но замерли скованные заклятием оцепенения в застывшие фигуры врезался огненный веер и прожженные трупы осели на зем выпадая из власти рассеянной боевыми закяттиями спрессованной воздушной прослойки лишившийся мора калорд рангвал выстоял в разных сторонах еще две дымовые завесы сбивая с толку отовсюду бегущих месту взрывов врагов и отправил далеко в разваленный очередной боевой пульсар раненого десятника подхватили на руки и крохотный отряд бросился к ближайшему пылающему зданию Боевой маг на ходу тушил пламя и очищал от дыма обугленные коридоры, бегущая последней теаре вновь поджигала их за собой. Оказавшись во внутреннем дворике пылающего строения, лорд Рангуал остановился и расчистил от едкого дыма небольшой участок, разбитый во дворе заснеженной клумбы. Он вызвал окоцелителя и склонился над раненым. «Воин, вы слышите меня!» — произнес чародей, сотворив несколько лечебных заклятий десятник открыл глаза обретая сознание глухо ответил боевому магу, но увидел окружавших его гзирдов и рванулся в бой, стремясь дотянуться до горла ближайшего из них не двигайтесь сохраняйте силы удержал его лорд рангол здесь нет врагов лишь укрытые мороком люди Миледи, покажите себе теари развеяло морок и десятник увидев превращение успокоился зеленый чародей сплюл еще одно целительное заклинание получая его состояние и коротко объяснил. Мы сабейцы, Сабия подверглась нападению бесчисленных хорд песочников. Мы попали в плен, нас привели в Галтанию, но нам удалось совершить побег. Мы пробиваемся к порту Сантины, дабы вернуться на родину и продолжить борьбу. Мы отбили вас у кзирдов. Поведайте нам обстановку. Мой меч, десятник поискал оружие взглядом и болезненно поморщился, не найдя его подле себя. «Мы прикрывали отход». Зеленый волшебник вновь излил на него лечебное заклятие, и сознание воина прояснилось окончательно. «Верховный маг Имонор предал Галантию!» гневно воскликнул десятник. «Он отдал страну на растерзание к зирдам! Подлецы и златолюбцы открыли перед полчищами песочников ворота на Кривом Перевале! Но мы еще могли сражаться!» Юный король велел армейским полкам отступить вглубь страны, дабы сплотиться и дать захватчикам бой. Но в этот момент в Тарине, прямо посреди королевского дворца, откуда ни возьмись, появился некромант. Он явился точно на срочное собрание военного совета, обсуждавшего планы баталии, и якобы лазурные чародеи, жаждущие власти, вызвали его. Вместе с некромантом они будто бы умертвили короля Верланга и весь генералитет. Но тут появился Эйманор, и сразил Некромоса с изменниками в жестоком бою. Десятник с ненавистью усмехнулся. Ложь! Кровавая резня — суть дела его рук! Марионетки Эманора распространили эту басню, дабы скормить кривду гражданам Галтании. После гибели короля народ якобы вымолил у Эманора согласия взойти на трон, и он спас страну от неминуемой гибели, заключил позорный союз с Килым Пахом, передав к Зирдам все права на Галтанию. Страна превратилась в рабыню Радхаш. Все, кто мог избежать репрессий и не пожелал склониться ни перед новым королем, ни перед его союзниками, сплотились вокруг лорда интервальда лазурного мага. Ему удалось бежать из королевского дворца во время бойни, и он поведал нам правду. Но Эмонор бросил на нас кзирские полчища, и они оказались бесконечны. Мы потерпели тяжелое поражение, и остатки нашей армии укрылись в сантине. Армию возглавляет граф Даралонг, весьма искусный генерал. на нас слишком мало, чтобы противостоять несметным туменам песочников. Мы не смогли удержать Сентину и отступили в порт. Он вырублен в скалах, подступы к нему весьма узкие, и змеиные языки не могут атаковать нас широким фронтом. Лорд Этервад засел в своей башне, и благодаря его магии мы еще сдерживаем неприятеля. Десятник на мгновение умолк. Окидывая взглядом внимающих ему гдирдов, и закончил. «Прорваться в порт невозможно. Путь к нему заполнила сплошная масса змеиных языков. Они устроили там едва ли не давку, дабы согреться друг от друга на морозе, не с посланным лордом Этервадом. Но я могу провести вас к его башни, если наведете на меня морок». Нога заскользила по каменному крошеву, едва не сорвавшись в пропасть и Итиария замерла, хватаясь за выщербленной трещинами скалу. Узкая лента тропы, не превышающая локтя в ширину, вилась вдоль отвесной каменной стены. Означало падение на острые скалы с высоты десяти саженей. Магический щит красного мага тут бесполезен. Девушка перевела дух и, прижимаясь к стене, двинулась дальше. Из города они выбрались быстро. Десятник вывел зачарованный под гзирдов маленький отряд как рай Несантины, упирающийся в неровную скальную гряду. Массивная толща горных пород, отвесно обрывающаяся в море, в полутора милях отсюда понижалась, теряя высоту до одной лиги над океанской поверхностью. Именно в том месте тысячи лет назад галтанийцы вырубили в скалах порт. Здесь же высота каменных пиков была максимальна, достигая сорока саженей на вершине, венчающей гряду скалы. Именно на ее поверхности и стояла башня Этервада, основанием своим занимая площадь вершины едва ли не целиком. Выстроить столь величественное сооружение стало возможным исключительно благодаря совместным усилиям множества магов-зодчих, плоды трудов которых не переставали восхищать потомков спустя многие сотни лет. Но в данную минуту Тиаре было не до гордости за красный ранг волшебства, порождающий столь талантливых строителей. Малейшее неосторожное движение в ночной темноте грозило гибелью, и девушка вновь прошептала заклинание, успокаивая звенящие от напряжения нервы. Единственная дорога, ведущая к башне Тервада, была забита к от городской окраины до самых подступов к вершине, где бьющие из башенного шпиля могущественные заклятия перемалывали кзирскую саранчу. Защитники Сантины успели возвести на вершине довольно массивную баррикаду, перекрыв подъем, и языкам пока не удавалось опрокинуть ее защитников, отчаянно держащих оборону под прикрытием башни. Городская окраина была заполнена туменами врага, и десятник сразу повел их к подножию другой скалы. По ее отрогам вверху ходила тропа, на которую по одному взбирался небольшой экзирский отряд численностью в триста сабель, и вереница факельных огней терялась вдали, огибая скалу. Десятник и лорд Рангл коротко посовещались и пристроились следом за песочниками, взбираясь на тропу. Остальные пошли за ними, и Тиари заняла место в арьергарде. Кроме Десятника, среди их соратников нет воинов, и рассчитывать на успех в поединке на узкой горной тропе некому. Она волшебница, и ее магические стрелы сейчас много эффективнее гзиртских луков и сабель, сжимаемых в руках простыми крестьянами. Но если она, пробирающаяся вдоль пропасти, последняя оступится, то помочь ей лорд Рангвелл не успеет. Тропа потянулась вверх, по спирали огибая скалу, и быстро сузилась превращаясь тянущийся над обрывом узкий приступок. По другую сторону каменной стены бушевал ветер, грозящий столкнуть ходоков вниз, втеряющийся в ночной темноте бездну. Кто-то из идущих впереди к зирдов сорвался, сбитый с ног резким порывом холодных воздушных масс, из души раздирающим визгом полетел в пропасть. Его факел, кувыркаясь, долго сопровождал падающее тело после чего оба они исчезли в невидимом в темноте прибои, пенищимся среди торчащих из воды острых рифов. Более массивным людям удавалось справиться с ветром, но оказавшихся с подветренной стороны кзирдов стало все чаще сбрасывать вниз. В какой-то момент в пропасть унесло Ухтана, и оставшиеся без военачальника змеиные языки немедленно повернули назад. Вереница факельных огней поползла обратно, надвигаясь на человеческий отряд. И ближайшие песочники визгливо орали на укрытого мороком Десятника, требуя от него немедленно повернуть назад. Пока Десятник издавал нечленораздельные вопли, делая вид, что ничего не понимает из-за свистящего вокруг ветра, лорд Рангвелл сплел заклятие, и у Кзирдов в руках погасли факелы. Боевой маг создал сильный ветер и бросил его вдоль тропы прямо на замешкавшихся в темноте песочников. Удар воздушных масс срывал змеиных языков с узкого приступка, швыряя в бездну, и среди экзирдов вспыхнула суматоха. «Держитесь, за что возможно!» — услышала Тиаре голос боевого мага и вцепилась пальцами в рассекающую каменную стену неглубокую трещину. В следующий миг вызванный магией ветер усилился, и девушка увидела десятки низкорослых силуэтов с факелами в руках, срывающиеся с тропы. Вопли ужаса, летящих навстречу смерти, тонули в завываниях ветра, и она почувствовала, как под его давлением скользят пальцы. Теаре быстрой скороговоркой развеяла морок, дабы правильно видеть собственные руки, и ей удалось перехватить захват более надежно. Тропа далее по ходу движения представляла собой зловещее зрелище, а дурманенные зельем Кзирды видели недалеко от себя лишившегося морока боевого мага и рвались к нему размахивая саблями и потрясая факелами, и выдергивая с чехлов луки. Оставшись без сцепления рук со скалой, змеиные языки оказывались в неустойчивом положении, и натиск воздушных масс сей же миг срывал их с каменной стены и швырял в пропасть. Чернота, скрывающая, бурлящая внизу море, окрасилась сотнями мерцающих светлячков, обозначающих падающие в бездну факелы. И не менее, чем через минуту узкая тропа опустила Лорд Рангуал развеял магические потоки, рассеивая призванный ветер и стремясь ослабить силу естественного бриза, обивающего скалу с моря, и десяток людей двинулись дальше. С тех пор опутывающая скалу тропа проходила над центиной трижды, забираясь все выше, и всякий раз Теари старалась не смотреть на рассвеченный пожарами город. Благодаря перчаткам руки еще не замерзли, но боязнь получить головокружение при взгляде вниз с немалой высоты заставляла ее не сводить глаз, ползущий перед лицом отвесной стены. Всякий раз, когда пасмурное ночное небо вспыхивало боевыми заклятиями, освещая каменную иглу башни магов, девушка поднимала голову вверх, дабы разглядеть ее силуэт. Отсюда, снизу, казалось, что до вершины соседней скалы совсем недалеко. Если могучий чародей в башне заметит цепочку гзирдов, крадущуюся по узкой тропе, одного заклятия хватит, чтобы превратить их в пепел или стряхнуть в бездну следом за песочниками. Если же снять мурок, то многотысячные тумены змеиных языков, плещущиеся внизу, могут заметить пробирающихся вдоль отвесной стены людей, и обрушить на них океан стрел. Приходилось надеяться лишь на то, что горст какзирдов не представляющая для могучей башни никакой угрозы, не заставит ее хозяина отвлекаться от боя ни на жизнь, а насмерть. Проходя очередной виток, Теария во время очередной вспышки смогла разглядеть лорда Рангвала. Он по-прежнему пробирался следом за Десятником и тоже наложил на себя морок. На краткий миг у нее мелькнуло профессиональное любопытство сравнить его творение со своим, и порыв ветра застал ее врасплох. Девушка почувствовала, как теряет равновесие, и лихорадочно зашарила руками по гладкой стене, ища любой опоры. Пальцы зацепились за незаметную в темноте выбоину, но ноги уже соскользнули посыпающемуся под подошвами сапог Крошеву, и Тиарис глухим вскриком повисла над пропастью на одной руке. Острые края выбоины больно впились в пальцы, прорезая перчатку до крови, и снизу раздался многоголосный виск, толпящийся в ожидании своей очереди идти на штурм песочники, услышали ее крик и теперь смотрели вверх, истеричными криками подбадривая своего собрата, повисшего на волоске от смерти. Девушка застонала, стиснув зубы, и сильнее сжала впивающийся в пальцы острый камень. Она прошептала заклятие обезболивания, спасая пронзенные болью пальцы от непроизвольного разжимания и потянулась, забрасывая в выбоину вторую ногу. Волю Ордисы прекраснейший острый камень выдержал весь стройной девушки, и ей удалось забраться на тропу. Визжащие снизу к взвыли, довольные счастливой развязкой, и потеряли к ней интерес. Тиари, стараясь беречь поврежденные пальцы, сильнее вжалась в каменную стену, и поспешила дальше. На вершину скалы она взобралась спустя полчаса. Пространство наверху оказалось совсем невелико, лишь пару саженей в поперечнике. Все оно было занято отдыхающими от тяжелого подъема людьми, кутающимися в одежды на холодном ветру. Теаре скользнуло взглядом по своим соратникам и не досчиталось одного из них. Оказалось, что одна из женщин сорвалась на подъеме, не совладав с ветром. Девушка поблагодарила великих богов за то, что отвели гибель от алхимика с младенцем в заплечном мешке и от ребенка той спутницы, что говорит на языке пустыни. «Отсюда хорошо видна башня!» Десятник стоял рядом с лордом ранголом и указывал на вознесшийся в ночную выси игловидный силуэт. С этой вершины четыре тысячи лет назад зодчие наблюдали за строительством со стороны, дабы избежать ошибок в выкладке спиралей, образующих башню. «Если вы сумеете подать лорду Этерваду сигнал, он заметит вас и откроет портал». Боевой маг воздел руки вверх, шепча заклинание и в ночное небо ударила струя огня, срывая с него морок и вгрызаясь в ночной мрак на добрый десяток саженей Теари почувствовала, как на вершину скалы обращаются исходящие от башни потоки энергии, и в этот миг лорд Рангвал быстрым движением руки развеял и сразу со всех своих спутников. Тридцать ударов в сердце ничего не происходило. Затем прямо посреди вершины вспыхнула лазурная рябь магического портала. И беглецы поспешили войти в подрагивающее могущими энергиями свечение. «Молчать! Не двигаться!» Несколько воинов приставили к горлу Тиаре клинки, едва она вышла из арки посреди башни. «Произнесешь хоть слово, умрешь на месте!» Девушка замерла, оглядывая залу одними глазами. Прямо напротив арки была сооружена баррикада за которой замер десяток лучников, изготовившихся спустить тетивы. За их спинами в пентаграммах силы стояли двое целителей. Вокруг множество воинов с обнаженными клинками окружили ее спутников. Лорда Рангула держали за руки, и у его горла застыли не меньше полудюжины клинков. Из-за их спин показался немолодой усатый чародей в мантии лазурного волшебника со следами копоти и сквозных ожогов. «С какой надобностью Монор прислал вас сюда?» — осведомился он у галтонийского десятника. «Неужели этот подлес считает, что я не позабочусь принять меры против его коварства?» «Я десятник Равак, милорд», — ответил тот. «Генерал Даролонг знает меня, если увидит. Мой отряд прикрывал общее отступление в порт. Три часа назад все пали в бою. Я был ранен и схвачен кзирдами». Эти люди отбили меня у конвоиров посреди города. Они представились с обийцами, бежавшими из плена, и поведали, что желают вернуться и продолжить войну с песочниками». «Я знаком с этим десятником», — подтвердил кто-то из воинов флорда Этервада. «Это действительно рвак. Он именно тот, за кого себя выдает». «Да будет так», — устало согласился лазурный чародей. «Отпустите десятника. Тебе же предстоит выяснить». «Насколько истинны слова его спутников! Леди Леоката!» Он обернулся к одному из целителей. «Принесите из моего кабинета каплю правды!» Целительница покинула пентаграмму силы и скрылась в ведущих на лестницу дверях. К лазурному волшебнику подбежал один из воинов, ведущих наблюдение из окон башни. «Песочники штурмуют первый гребень баррикад!» Негромко произнес он. «Боевые маги сдерживают натиск!» Но в порту зажгли сигнальный огонь. Генерал Даралонг просит помощь башни. Лорд Эторват поспешил занять место в отсыпанное подле окон пентаграммы силы, и светящиеся лазурью линии магического резонатора увеличили интенсивное свечение. Лазурный чародей зашептал заклинание, и башня едва заметно завибрировала, испуская гигантские ветвистые молнии. Со стороны порта донесся громкий треск вспыхивающего огненного смерча, И некоторое время через башенные окна были видны оранжевые отблески пламенеющего вьюна, мечущегося где-то внизу, на границе порта и города. Едва огненная воронка погасла, лазурный маг пошатнулся от усталости, и целитель сей принялся за его восстановление. Один из воинов подал лорду Этерваду кубок с водой. Тот осушил его и устремил взгляд в окно, убедившись, что катастрофического прорыва врагов удалось на этот раз избежать. Лазурный чародей покинул пентаграмму силы. Он вернулся к арке портала, в которой целительница извлекла из лорца изобличающий ложь артефакт. «Итак, милорд...» Лорд Этерват посмотрел на лорда Рангвала. «Извольте объясниться...» Боевой маг коротко поведал историю их злоключений. Лазурный чародей слушал не перебивая, то и дело бросая взгляды на каплю правды но светящаяся молочно-белым сиянием крупная жемчужина ни разу не затрепетала переливом цветов, что свидетельствовало бы о звучащей лжи. «Что ж, милорд, ваши слова истины!» подытожил услышанный лазурный волшебник. «И посему я приношу вам и вашим спутникам свои извинения за столь грубый прием, но я вынужден прибегать к предельной осторожности, ибо коварство Эмонора не знает границ». А я единственный, кто может разоблачить его. Я присутствовал на военном совете, на котором был подло убит король Верланг вместе со всем генералитетом и самыми сильными магами Галантии. Сеё собрание с самого начала являлось кровавой западнёй, организованное Монором. В какой-то миг все присутствующие внезапно оказались во власти заклятия Цепенения, и его зомби, одетые детьми Некроса, ворвались в залы собраний. Они испепеляли всех ударами боевых артефактов, и охрана залы присоединилась к ним. Стража оказалась зомбирована. Они вонзили клинки в спины тем, кого должны были охранять. Чародей болезненно поморщился, закрывая глаза, словно вспоминал трагические подробности. «Я видел вспышки энергии, испускаемой боевыми жезлами так называемых некромантов!» Зло усмехнулся лорд Этерват. Они имели синий цвет, который не свойственен детям Некроса. Эммонор пожелал узурпировать трон и затеял весь этот спектакль лишь для того, чтобы овеять себя славой среди простолюдинов и всучить им красивую легенду о благородном герое, взошедшем на престол. Он одним ударом избавился ото всех, кто мог бы успешно противостоять его притязаниям. В Голландии проживали пятеро лазурных чародеев. «Наш союз был бы ему не по силам». «Именно потому и Монор позаботился о том, дабы пригласить на военный совет всех нас». «Как же вам удалось спастись?» — поинтересовался лорд Рангол. «Кристалл распада». «Именно!» — подтвердил лазурный волшебник. «Вас чувствуется опытный практик, милорд Рангол. Фактически меня спасла случайность. Кристалл распада, как вы прекрасно осведомлены». «Слишком велик и не годится для постоянного ношения». «Но как раз в тот день я получил с мраморных разработок превосходную заготовку, и мне не терпелось создать сей артефакт. Я наполнял заготовку энергией, когда арка портала моей башни ожила, и через нее явился Эмонор, дабы лично пригласить меня на военный совет. Я не мог отказать верховному магу Галантии». Он, будучи осведомленным о свойственной юному королю привычке изрядно опаздывать на подобные церемонии, взял заготовку с собой и закончил изготовление кристалла распада прямо в королевском дворце. Надо отметить, что артефакт получился исключительно удачным. Добытая мастерами горных дел заготовка имела уникальную энергоемкость. Кристалл вышел размерами в четверть меньше обычного. Я спрятал его под мантией дабы после военного совета показать коллегам, насколько он хорош и при этом относительно незаметен. Именно благодаря ему мне удалось выжить. Моя защита не выдержала удара Эмонора, и я выпрыгнул в окно. Щит пришлось выставлять прямо в падении, благо высота достигала десяти локтей, и времени хватило. Я лишь повредил ногу, но смог доковылять до какой-то кареты и угнал ее. Позже до меня дошли рассказы о героической бидве благородного Эманора с Некромантом и еще более героической его победе над сыном Некроса. «Милорд!» — перебил его возглас наблюдателя. «Сигнальный огонь в порту!» Лорд Этерватус стремился к своей пентаграмме, и Теария увидела выглядывающий из его суммы кристалл распада. Создать подобный артефакт было под силу магу зеленого ранга и выше, что не являлось удивительным, учитывая его предназначение. Кристалл распада являлся антиподом заклятию оцепенения. Заключенные в нем энергии, едва почувствовав магический поток оцепенения, вырывались наружу и нейтрализовали его. Вещь, с одной стороны, необходимая для сражений, но довольно-таки малополезная с другой, ибо размерами своими кристалл распада был велик, и для его ношения требовалась отдельная сумма. Два кристалла распада не уживались в одном чародеи и опустошали друг друга мгновенно. Узилище распада при использовании разрушалась пыль, что требовало каждый раз новой заготовки. Кроме того, поединки между магами один на один были небывалой редкостью, ибо образованные мужи, являющиеся носителями и движителями науки, всегда могли прийти к обоюдному соглашению посредством дискуссии. Посему кристалл распада применялся в основном боевыми магами, да и те носили его с собой исключительно во времена военных кампаний сейчас же сияноша явно не тяготила лазурного чародея и было заметно что выглядывающие из суммы узилища великовато даже для кристалла распада или лорд таорват изготовил артефакт спешки или сотворил его с запасом энергии опасаясь сражения с синим магом и монором. передайте генералу чтобы отвел войска за вторую линию укреплений лазурный волшебник изрек заклинания и башня излила в зирское море мощный поток пламени заставляя несколько десятков песочников превратиться в визжащие от жуткой боли факелы. «Я зажгу огненный смерч прямо на первой линии! Молниями песочников не отбросить!» Внизу у порта, прорезаемую вспышками заклятий ночную темноту, вновь озарил вздымающийся ввысь в юнре ревущего пламени, и Теаре невольно вытянула шею, дабы лучше видеть через окно. На этот раз лорд Этерват не отвлекался от сражения четверть часа, И оба целителя почти непрерывно плели заклинания, восстанавливая ему силы. Армада змеиных языков, рвущаяся в порт, стала еще обширнее, заполнив собою едва ли не треть города, превратившегося в вяло догорающие руины. Волны атакующих туменов непрерывно били в высеченный среди отвесных скал коридор шириной в десяток саженей ведущий к спуску в порт. Пространство коридора перегораживали четыре нитки укреплений созданных из нагромождений камней и обломков всевозможных размеров, груженных на множество повозок. Повозки были составлены в притирку друг к другу, после чего им разбивали колеса, заставляя упасть на днище и лишая всякой возможности сдвинуться с места. Среди сих нагромождений были укреплены наскоро сколоченные из бревен навесы и щиты с бойницами, за которыми держали оборону галтонийские воины. За их спинами в пентаграммах силы расположились маги, Далее Тиарий разглядел позиции целителей. Даже с такого расстояния было видно, что там царит ужаснейшая резня. Стрелы сыплются с неба нескончаемым потоком. Гзирды без устали лезут на штурм, игнорируя потери. И люди до сих пор живы исключительно благодаря узкости коридора. Генерал Даралонг разделил свои силы надвое. И пока одна часть яростно отбивается от песочников, другая спит, отведенная вглубь порта. Позже они сменят друг друга, но уже сейчас понятно, что количество змеязыких туменов столь велико, что рано или поздно защитники Сантины падут. Один из магических потоков, протекающих мимо Тиари, уловил направленный на нее взгляд, и девушка обернулась. На нее смотрел лорд Рангуал, и она обрадовалась этому, невольно улыбаясь, но внезапно поняла, что он разглядывает ожоги, обезобразившие ее лицо. Улыбка застыла на ее губах, и Тиари, не выдержав, отвернулась, торопливо надевая на голову капюшон. Она зашептала формулу Морока, торопясь скрыть ожоги, и ее сердце стиснуло ледяными когтями тоски и душевные боли. «Леди Леоката, осмотрите нашу гостью!» Усталый голос лорда Этервада неожиданно прозвучал совсем близко. «Возможно, вам удастся сделать ее раны менее заметными!» Лазурный чародей стоял перед ней с кубком воды в руке и тяжело дышал, восстанавливая сердцебиение под воздействием чар-целителей. «К сожалению...» — он обернулся к лорду Рангулу. «Мне нечего вас обрадовать, милорд. Вы не попадете отсюда в Сабию. Сабийские арки порталов, дотянуться до которых хватает моих сил, не желают пробуждаться. Сие означает, что башни, в коих они расположены...» более не имеют хозяев я могу открыть портал без какой то конкретной цели просто посреди галтании насколько хватит дальности быть может ваш трюк с мороком поможет вам покинуть страну на выходах из галтании монор установил арки изобличающий морок покачал головой боевой маг нас раскроют сразу же едва мы приблизимся к подобному артефакту на пару шагов Мы надеялись добраться до Саби и моря. «Море заполнено пиратами, они заодно с песочниками и держат блокаду Сантины», — поедал лазурный волшебник. «У нас имелось два корабля, и мы пытались отплыть Сабию за помощью, но иду они погибли. Пираты сымитировали атаку, и пока маги разили неприятельские корабли заклятиями, отряды их пловцов скрытно подобрались к нашим судам под водою» и прорубили дыры в корпусе. Оба корабля стали быстро набирать воду, и мы едва успели повернуть обратно к порту. Корабли затонули в лиге от причала, и многим пришлось добираться до берега вплавь. плавь. Более водного транспорта у нас нет, а вакрийские купцы покинули Сантину с началом оккупации. С того дня мы не видим на горизонте иных парусов, кроме пиратских. Посему мы обречены погибнуть здесь как только наши силы иссякнут, что произойдет уже скоро. Эмонор не оставит нас живых, ибо мы угроза его планам. Он бросил на нас своих союзников и не прислал с ними ни одной своей марионетки, коих теперь у него в избытке. Потому как заинтересован в нашем абсолютном уничтожении, гзирды ненавидят людей и с удовольствием умертвят всех нас до единого». «Тогда я почту за честь присоединиться к вашему войску», — невозмутимо ответствовал лорд Рангвелл. «Я боевой маг, и место мое в бою. Великие боги не осудят меня за то, что я сражаюсь с врагами своей родины плечом в плечу с воинами Галтани». «Я пойду с вами, лорд рангул мрачно изрекла Тиари, снимая капюшон и развеивая морок. «Теперь в нем нет никакой нужды, ибо наполненная несчастьем часть ее жизни будет недолгой». — Миледи, — она обратилась к подходящей целительнице, — не извольте тратить на меня силы, пускай они пригодятся для более важных деяний, но среди наших спутников есть годовалый младенец, он очень плох, и я буду признательна вам, если вы окажете помощь ему и его отцу. Целительница занялась ребенком, и Тиари с лордом Ранголом отвели на нижние этажи башни. Там им удалось наскоро привести себя в порядок, и после скудной трапезы они спустились на первый этаж. Все его пространство оказалось заполнено спящими воинами, среди которых Тиари заметила несколько мантий волшебников. Вдали у стены были отсыпаны три пентаграммы силы, в которых стояли целители и творили лечебные чары над ранеными. Один из них жестом указал на пару свободных плащей, уложенных на пол, предлагая вновь прибывшим лечь спать, и сразу же вернулся к исцелению. Лорд Рангул, не задавая вопросов, улегся на указанное место и поманил себе Тиари. «Ложитесь, миледи, и постарайтесь отдохнуть». Он помог ей лечь рядом с собой. «Вскоре всех этих воинов разбудят, и мы уйдем на оборонительные позиции вместе с ними. А одним великим богам известно, когда нам выдастся возможность отдохнуть в следующий раз, и выдастся ли вообще». Боевой маг закрыл глаза и тотчас уснул. Тиаре прижалась к нему, обивая рукой, и с грустью подумала что не таким представляло себе их совместное пребывание в опочивальне. Она вообще всю свою жизнь представляла себе иначе еще десять дней назад. Девушка скользнула взглядом по толстому шраму, протянувшемуся через все бедру меж межскладками одежд ноги, и запахнула полу плаща. Она ощутила небольшую тяжесть чего-то, лежащего в кармане, и вспомнила о своем треснувшем зеркальце. «В него лучше вообще не смотреть». Она закрыла глаза и уткнулась обожженным лицом в грудь спящего чародея. От мантии боевого мага тянула гарью и кровью. Ее разбудили спустя час. Все были уже на ногах. воины изготовив щиты к бою, покидали башню. Лорд Рангвелл неподалеку от нее разговаривал с несколькими боевыми магами и целителями, уточняя диспозицию сил снаружи. Тиаре было велено находиться в бою подле оранжевых волшебников и тратить свои силы исключительно на заклятие тонуса для них, и ни на что более. Через несколько минут все вышли наружу, и девушка мгновенно оказалась посреди кровопролитной битвы. У подножия башни, занимающей почти всю вершину скалы, имелся лишь малый клочок свободного места. Там разместились четверка целителей, занимая его почти полностью. Все остальные сплотились на склонах гряды каменных валунов, полностью перерезающей дорогу к башне. За первой грядой в десятки саженей имелась вторая такая же, устроенная параллельно первой, но находящаяся ниже по склону. Прямо в нее упиралась многотысячная толпа акзирдов, запрудившая дорогу от самого подножия скалы. Десятки песочников, иступленно визжа от бешеной ярости, взбирались на каменную баррикаду и попадали под удары стрел и заклятий. Сотни обгоревших и утыканных стрелами трупов скатывались с гребня вниз, еще более увеличивая баррикаду, и рвущиеся внизу змеи языки солдаты скользили и падали на залитых кровью телах. Шесть боевых магов и полсотни воинов беспрерывно вели обстрел наступающих врагов, и в ответ на них сыпался непрекращающийся ливень метательных снарядов. Несколько желтых чародеев, засевших за боевыми порядками обороняющихся, Почти непрерывно творили чары, совместно выставляя над человеческими позициями магический щит. Бесконечный поток стрел бил в прозрачно-призрачное мерцание волшебной защиты, отражаясь от него кувыркающимися брызгами, и сотни стрел осыпались к подножию башни. Пара воинов, скрываясь под ростовыми щитами, быстро собирала упавшие стрелы и подносила их к баррикаде, пополняя запасы лучникам. Тиарий заметила, что никто из защитников давно уже не вооружен человеческими луками. Град стрел истончал магические щиты. Желтые чародеи вливали в них потоки энергии, не позволяя лопнуть. Боевые маги и войны разили рвущегося напролом врага. И целители восстанавливали силы всем им. Тиарий изо всех своих небогатых возможностей облегчала целителям плетение заклятий. И над всем этим, сотрясая магические потоки тяжелыми вибрациями, Сверкала и гремела башня магов, нанося исполинские удары вниз, туда, где бесконечное море акзирских туменов штурмовало вырубленный в исполинских скалах узкий перешейк, соединяющий порс с теперь же мертвой сантиной. Сия безумная круговерть смерти продолжалась до рассвета, затем до полудня, и Тиари, лишившись сил, помогала воинам подбирать стрелы, бросая взгляды на лорда Рангвелла. Боевой маг стоял в первых рядах, на гребне баррикады, исхитрившись отсыпать на плоском камне подобием пентаграммы силы прямо в ходе битвы. Его губы беспрерывно шептали магические формулы, взгляд пылал за ненавистью, и руки испускали смертоносные энергии, разрывая в кровавые ошметки десятки песочников. Гзирды давно выделились человеческой массы столь опасного противника, И в лорда ранговала летели стрелы, дротики, метательные ножи и даже камни. Но желтым чародеям удавалось удерживать защиту. Дорога была слишком узка, а подъем на скалу слишком крут. И у змеиных языков не было возможности реализовать свое единственное и неотразимое оружие. Немыслимое численное преимущество. Но к зирских военачальников это не смущало. И они сделали ставку на победу измором. И Тиаре понимала, что сия тактика вскоре принесет врагу победу. В полдень из башни пришла смена, и не составляло труда заметить, что отдых уже не позволяет магам восстанавливать силы полностью. Смена не выглядела изможденной, но воспаленные глаза и потускневшие волосы волшебников ясно свидетельствовали о накопившейся усталости. Отряд Тиаре отступил внутрь белокаменной иглы, и по ушам неожиданно громким звоном ударила тишина. Грохот сражения, многотысячный кзирцкий вой, свист стрел и стук бьющих в башню стальных наконечников покинул ее голову, сменившись ощущением запредельного утомления. Девушка опустилась на колени, потирая покалывающие виски, и не сразу услышала голос лорда Рангола, протягивающего ей кружку воды и кусок сушеного мяса. Сам боевой мак осушил свой кубок за пару мгновений и уснул прежде. Чем она успела поблагодарить его за заботу? На этот раз сон отдыхающих длился вдвое короче, нежели прежде. Оборона изматывала волшебников быстрее, нежели проходило восстановление, и отдых приходилось сокращать. Как в таких условиях держится лорд Этерват, Тиари решительно не понимала. Но башня мага, все реже наносящая удары, всякий раз приходила на помощь редеющим защитникам порта. К полуночи положение дел серьезно ухудшилось, волшебники сильно ослабли, плотность боевых заклятий упала, их зирды едва не прорвались к башне, первую линию баррикад захлестнули потоки песочников, на гребне второй линии вспыхнула жестокая рубка, и спасти положение удалось в последний миг. Командующий обороной легат бросился в башню и поднял спящую смену. Сдвоенными усилиями змеиных языков удалось отбросить. И с того момента смены стали спать лишь по два часа. Тиарь, едва переставляющая ноги от усталости по окончании сражения, была единственным магом, просыпающимся к следующему достаточно восстановившейся. Потенциал красного мага невелик, зато восполняется быстро. Теперь ее помощь целителям стала значительной. Каждая лишняя толика сил сейчас поистине не имела цены. Тиаре велела разбудить ее на полчаса раньше остальных, дабы поддержать целителя и ведущий бой смены в самый тяжелый момент битвы. Перед сменой, когда оранжевые волшебники были предельно истощены. Дважды это давало ощутимый результат. Но утром разразилась катастрофа. За ночь кзирды провели через городские руины осадные машины. И с рассветом на защитников порта обрушилось море камня. Змеиные языки собирали в развалинах крупные обломки, и катапульты начали медленно, но неотвратимо разбивать запирающий выход к порту укрепления. Башня мага ударила по метательным орудием песочников огненным смерчем, но не смогла сжечь все и затихла, перестав испускать вибрации среди волшебных потоков. Спустя минуту из нее явился посыльный и сообщил легату, что лорд Этерват призывает его. Легат ушел, но вернулся быстро. «Отступаем в башню!» — прокричал он. «Магов под щиты! Не терять времени!» Обороняющиеся, быстро сплотившись закрытую щитами стальную коробку, под градом стрел отошли в башню и скрылись внутри. Первый этаж оказался пуст. Ни восстанавливающей силы смены, ни целителей, не было даже раненых. Но удивиться этому Тиаря не успела. «Защитный тотем на ворота!» — прокричал легат. Едва войны захлопнули тяжелые створы входа и заложили их двумя мощными засовами. «Отходим вверх по лестнице! Подъемник застопорен!» Оказалось, что осадные машины экзирдов пробили брешь в укреплениях порта. Ряды защитников сильно поредели, изможденные целители не справлялись с потоком раненых, и змеиные языки прорвались через разбитые баррикады. Их удалось удержать лишь у последней нитки укреплений, и генерал Даралонг попросил лорда Этервада всю помощь, которая только возможна. Лазурный маг, находящийся на грани комы, отдал ему всех, кто только был, опорожнился средоточие башни и нанес удар по позициям метательных машин неприятеля, после чего приказал защитникам башни укрыться внутри. — Мои силы! «Иссяк Голос сидящего в потухшей пентаграмме силы лазурного мага, повисшего на посохе, дабы не упасть, звучал прерывисто и едва слышно. «Пашня боли ничем не поможет порту. Ступайте в портал, пока он еще не затух. Он ведет в порт». «Мы останемся с вами, милорд». — воскликнул легат, утирая кровь с рассеченного стрелой лба. — И будем сражаться до последнего! Змеиные языки зальют башню своей кровью! — Когда я умру? Глаза лорда Этервада застилала мутная пелена, и он держался в этой реальности исключительно благодаря могучей силе Оли. — Башню охватит! Хаос магических потоков! Они разорвут всех! «Нет нужды. Вам погибать здесь. Порт еще сражается. Там нужны ваши кренки и заклятия. Ступайте в портал. Не медлите. Он ненадежен». «Уходите все!» — лорд Рангол устало потер глаза. «Я наложу на двери охранный тотем и выстрою ловушки и из тороживых заклятий. Это задержит Гзирдов» пока они будут взламывать двери на эту площадку. Их набьется в башню великое множество. Хаос башни обрушится на них. «В портал!» — скомандовал легат и окликнул одного из воинов. «Десятник, сообщите графу Даролонгу обо всем, что здесь произошло. Я останусь с боевым магом. И если будет на то воля Валардиса Мудрейшего, мы попытаемся вынести лорда Этервада на руках через эту арку». Усталые воины и чародей поспешили к неровно подрагивающему порталу, и вскоре башня опустела. Склонившийся над лазурным волшебником Легат пытался напоить его водой из кубка. Лорд Рангвал, шепча магическую формулу, чертил на двери магическими потоками сторожевой тотем. Закончив, он торопливо отшагнул назад, собираясь создать ловушку, но заметил Тиари. «Миледи!» — лорд Рангвал с тревогой обернулся к ней. «Скорее уходите!» Портал нестабилен. Мне некуда идти, промолвила девушка. Я останусь с вами, милорд, до самой смерти. Она с грустью улыбнулась. Хоть одна моя мечта исполнится, пусть и не совсем так, как мне мечталось. В этот миг свечение арки затрепетало, подобно слабому огню на сильном ветру, и погасло. Зря! Едва слышный голос лорда этрвада уже не выражал эмоций. «В порту вы все могли бы погибнуть с большей пользой!» Он на мгновение умолк. «А вот и наши гости!» Лазурный макс с трудом поднял голову, бросая взгляд на дверь, из-за которой приближался многоголосный гзирский виск и топ от сотен ног, бегущих по винтовой лестнице. Исполненные яростью полубезумные крики заполнили собою башню, И теари вздрогнул от грохота удара нанесенного врезающейся в дверь толпой.